Глава двадцать девятая Я зашла в свою комнату, испытывая двоякие чувства. Вроде и покинула ее сутки назад, а по внутренним ощущениям прошло намного больше времени, и все казалось уже чужим. Служанки не видно, а постельно на кровати сбита, как будто на ней кто-то беспокойно спал. Мои вещи находились на месте, как я вчера их и оставила. Платье для предстоящего бала отглажено и дожидалось меня. Лоргус был против моего возвращения сюда, но я настояла, и он согласился с разумностью аргументов. Здесь оставались мелочи и одежда. Оказаться без вещей — мало приятного. Пришлось надевать вчерашнее платье и белье. Мужу не нравилось, что я появлюсь с ним на балу в платье, купленном другим, и он обещал как-то решить вопрос. Но я возлагала на это мало надежды. Найти достойный наряд в день бала проблематично, да и заниматься покупками некогда. Уже утром Тень отправился во дворец. Предстоящий прием и прибытие гостей требовали его пристального внимания. Мне ехать к портным даже в сопровождении опасно, как и приглашать их в дом. Лишь убедившись, что во дворце все спокойно, Лоргус забрал меня днем из дома и проводил до комнаты, попросив не выходить и не бродить одной. Я хотела бы встретиться с Ильей, узнать, как она, но запрет нарушать и не думала. Пока же мне предстояло собрать свои вещи. Еще беспокоил Харн. Я понимала, что нам нужно поговорить и надеялась сделать это на балу, но получилось так, что он нашел меня сам. Хлопнула дверь, и я обернулась, думая увидеть служанку, но на пороге стоял принц. Я замерла, не ожидая, что наша встреча состоится так скоро. Надень его сегодня. Что? Не сообразила сразу, о чем он. Харн подошел и провел ладонью по кружеву бального платья, рядом с которым я стояла. Я хотел, чтобы на сегодняшнем балу ты блистала. Надень его для меня. Хорошо. Не знаю, насколько это будет уместно, но отказать не могла. Мы замерли, рассматривая друг друга, как будто видели впервые. Выглядел Харн не очень. Усталым и каким-то опустошенным. Еще... «Что-то в нем неуловимо изменилось, и я не могла понять, что. Почему он?» Прямо спросил принц. Не ожидала такой прямоты и не знала, как подобрать слова. «Ты просила меня дать слово спасти тебя от договорного брака. Вчера все случилось внезапно. Я уверен, ты не планировала этого, но отказалась все изменить. И сейчас по тебе не скажешь, что ты нуждаешься в спасении». Так почему ты выбрала его, Лоран? Почему выбрала человека, которого боялась, который хотел в самом начале попросту от тебя избавиться, который предан больше короне, чем тебе, и по первому требованию отца сделает с тобой все, что тот прикажет? Скажи мне, Лоран, почему? Я молчала. Все было так и в то же время не совсем так. Да, Лоргус предан короне, но я верила что теперь все изменилось и в обиду он меня не даст надеешься на его защиту искривил губы харн показав свою проницательность напрасно он подданный и обязан выполнять приказы короля иначе это измена и смерть я был единственным кто твои интересы и желания ставил превыше всего так почему не я почему нашу помолвку Ты оттягивала до последнего, а на брак с ним согласилась, не раздумывая. Что тут ответишь? На брак с тенью я согласилась сердцем, а принять предложение опекуна меня заставлял разум. Лоран, не молчи. Я знаю, что сказать. Все это время я наблюдала, как из Илии делают принцессу и понимала, что не хочу такой жизни для себя. Дело только в этом. Лоран, ты меня вообще слушала? После завершения академии мы могли бы путешествовать. нейтон стал бы наследником, а с нас требований меньше. Жить во дворце совсем не обязательно. Это не все, Харн. Послушай, быть подопечной — это одно. Но невестой я запнулась, так и не сказав, что невестой становиться не хотела. Не смогла сказать и постаралась привести аргументы. Кто я? внебрачная дочь императора темных мне не дали бы об этом забыть как и о том где я выросла хватит уже одной илиильи ты достоин большего так все дело в матери понял он откуда ветер дует я не желаю становиться причиной раздоров в вашей семье обтекаемо ответила я и ты еще встретишь чистую девушку неотягощенную прошлым о чем ты говоришь воскликнул принц и шагнул ко мне взяв за плечи глаза его ожили и только теперь я поняла что до этого они были тускло серые как будто припорошены пеплом если это все причины еще не поздно все исправить пока тебя не представили сегодня как жену откажись от брака но я жена отшатнулась я разговор получался мучительным жена понимаешь и не хочу ничего менять по лицу принца Прошла гримаса боли, но я не знала, как еще сказать, что наш брак подтвержден. Говорить в лицо, что счастливо с тем, кого он терпеть не может, посчитала излишним. Харн отпустил меня и встал в полоборота. «Что ты чувствуешь к нему? Любишь? Когда все изменилось?» Отрывисто спросил, не глядя на меня. «Не знаю. Я обняла себя руками. Было некомфортно обсуждать с ним свои чувства. Сам помнишь, как я его боялась». Он раскапывал мое прошлое, выворачивал душу, вынуждал к откровенности, но при этом помогал. Был справедливым, и постепенно страх ушел, оставив уважение и восхищение. Вчера был не первый раз, когда он тебя коснулся. Неожиданно сделал вывод Харн, а я промолчала. Протестовать не было сил, но и обсуждать просто немыслимо. Молчишь. Принц повернул ко мне голову, бросив острый взгляд. «Лоран, я же с тебя пылинки сдувал. Коснуться боялся лишний раз, давая время, а он, он заплатит». «Харн!» — испуганно воскликнула я. «Я займу трон, и он за все заплатит!» Прозвучало, как клятва. «За пренебрежение, неуважение, за то, что посмел встать между нами». «Не надо!» растерянно качала головой, не узнавая его. Стальной, холодный взгляд, мрачная решимость в глазах. Принц посмотрел на меня и захотелось поежиться. «Ты не желала видеть моих чувств. Больше имя я тебя не потревожу». «Харн, ты хочешь, чтобы я тебя боялась?» «Вырвалось у меня, потому что стало действительно страшно». У принца дернулась щека, как будто я его ударила. Ничего не ответив, он развернулся и покинул комнату. После такого разговора у меня опустились руки. Во время его я старалась сгладить острые углы, но напрасно. Помимо угроз в адрес Лоргуса, довольно сильно задели слова о том, что я не хотела видеть чувства Харна. Но разве он их проявлял? Харн был для меня старшим братом, «Вел себя как опекун. В последнее время мы сблизились, но о том, что он хочет чего-то большего, я узнала лишь на практике и прямо дала понять, что не в восторге. Считала, что он просто перегибает с опекой и желанием меня от всего защитить, а не испытывает чувства сильнее дружеских. Да, я помню наше возвращение из города, когда виделась с Сандром, и как под влиянием разговора с тигром Прямо спросила, не собирается ли принц сам стать моим мужем. Харн тогда не стал отвечать. А я смолодушничала и не настаивала. Как же все сложно. Почему так? Не думала, что Харн больше не захочет меня видеть. Это выбило из колеи. И что скрывать? Ранила. Я же за него жизнь готова была отдать, защищая. И не моя вина, что видела в нем лишь друга. Хорошо, что пришла служанка и отвлекла от тяжких мыслей. Мы занялись сбором вещей. Оставаться в выделенной мне комнате после нежелания принца дальше со мной общаться посчитала невозможным. Это раньше я была его подопечной. А теперь кто? Правильно. Никто. Вот и занимать предоставленный королем покой не имею права. Лучше самой уйти, чем ждать, когда попросят. «А что же с платьем?» — спросила служанка. Известие о моем переезде ее расстроило. Я заколебалась. «Сегодня я надену его на бал», — решительно ответила ей. «Может, Харну это уже и не надо? Он видеть меня не хочет». Но как бы ни было, я дала слово. Покончив со сборами, мысленно позвала Лоргуса и попросила меня вернуть домой. «Что произошло?» — спросил он, когда мы уже переместились. «Просто договаривались, что к балу я буду готовиться во дворце, но на мое желание вернуться муж отреагировал мгновенно». С Харном виделось. На тебе лица нет. Что он сказал? Тут же подобрался Лоргас и укорил. Лоран, зачем? Я же просил звать сразу меня. Теперь стало понятно, почему он так быстро появился. Нам нужно было поговорить. Я считала, что поступила правильно. Начни прикрываться мужем, еще больше уязвил бы принца. Поговорили? Да. И я совсем поникла. Показывай. Вздохнул тень и прикоснулся к вискам. Не могу. Шагнув к нему... Спрятал лицо на груди, уткнувшись лбом в камзол. «Не хочу вспоминать». Он сказал, что больше меня не потревожит, но угрожал занять трон и отомстить тебе. «Лоргус, я боюсь». Последовал еще один вздох. «Не бойся. Если пообещал, что не тронет, значит, слово сдержит». «Я за тебя боюсь!» Воскликнула, возмущенно приподняв голову, но угрозы в его адрес тени совсем не испугали. «Принц меня и так ненавидел». «Здесь ничего нового», — спокойно и как-то безразлично ответил он. «Но если Харн займет трон, это случится не скоро Король вполне может передать его не сыновьям, а внукам. К тому же я собираюсь уйти с занимаемой должности, и мы перестанем с ним сталкиваться». «Уйдешь?» — откровенно удивилась я. «Да? А что тебя так удивляет?» Усмехнулся Лоргус и погладил меня по щеке. «Я теперь семейный человек и жить одной работой не хочу». прозвучало настолько невероятно, что я была потрясена до глубины души. А чем тогда будешь заниматься? Не представляю тебя без дела». «Пока ты доучиваешься, возьму часть лекции сбежавшего Кироса на себя. Посмотрим» а «Возможно, со временем заменю ректора в Саруне на его посту». «А-а-а! У меня просто не было слов. Что с моей практикой?» «Ты никуда не поедешь. Вернешься в академию и пройдешь пропущенный материал. Как моя жена, поселишься в преподавательском домике. У ректора есть портал во дворец. Буду перемещаться к тебе после работы». Скоро начнутся занятия, и поехать после свадьбы у нас никуда не получится. Но к твоим каникулам выкрою время, чтобы провести их вдвоем. Как тебе такой план? Оказывается, он уже все продумал. Но меня устраивало. Отличный план. Рад, что ты согласна. Раз с этим все выяснили, и ты меня уже оторвала от дел, неожиданно меня подхватили на руки и понесли наверх. «У нас есть немного времени до прибытия Портнова». «Не надо Портнова!» Лоргус не остановился, но вопросительно приподнял бровь. «Я надену свое платье», — Харну обещала. Мой муж замедлил шаг, и вопросов в его глазах стало больше. «Не знаю, может, ему уже и не надо, но я дала слово. Да и просто выбрасывать платье жаль. Что ж, ладно». «Извини, я забыл, что тебе нужно готовиться к балу», — ровным тоном произнёс Лоргус. Чувствуя, что всё же задело его, и благодарная за то, что принял моё решение, обняла за шею, заставляя посмотреть на себя. «Нужно, но у меня есть немного времени, пока тебя не позовут дела за смелость». Я была вознаграждена вспыхнувшими искорками в серых глазах и от облегчения рассмеялась. Ты мне только потом, служанку мою, пришли с вещами, если можно. Но на меня смотрели уже таким взглядом, что сразу стало не до вещей. В груди будто цветок распустился от предвкушения и радости, что он больше не скрывает своих чувств. Я еще только привыкаю к самой мысли, что мы пара, а сердце замирает от счастья. Этот невероятный мужчина со мной, и ощущаю я себя рядом с ним раскованно и даже бесшабашно, и получаю особое удовольствие, говоря ему «ты, утверждаюсь, для себя вправе твой». Так, к нему обращаться, с каждым разом делать это все легче и легче. После нашей ночи решила, что стала чувствовать и понимать его на новом уровне. Но мужу удалось открыться с новой стороны. И раньше знала, что он просчитывает все наперед. Но, получив еще одно подтверждение, откровенно поразилась. Лоргус спокойно перекраивал собственную жизнь с расчетом на меня наш брак стал неожиданностью, но он уже продумывал наше будущее признаться морально я была готова видеть мужа редко зная его занятость, но он удивил приятно удивил и мои чувства к нему стали лишь сильнее он безоговорочно принимал меня целиком и полностью пуская в свою жизнь. И душа пела. Представить не могла раньше, насколько счастье поенит От эмоций кружилась голова, а тело наполняло легкость. Казалось, стоит только раскинуть руки, и взлетишь, честное слово. Если бы не обнимала его за шею, так и сделала бы но ничто не идет в сравнение с правом прикасаться к нему. Я зарылась ладонью в волосы мужа, пропуская между пальцами пряди и щедро делясь эмоциями, отмечая, как уже от этого его дыхание сбивается, а светло-серые глаза наполняются светом. «Девочка моя, что же ты делаешь со мной?» выдохнул Лоргус, в пару шагов преодолевая расстояние до дверей спальни. Но правда была в том, что это он менял меня, делая дерзкой и наполняя своей силой. Одно его присутствие отогнало все тревоги, угрозы Харна, прибытие императорских темных. Все отошло на второй план — Становясь несущественным, просто знала, пока он рядом, мне бояться нечего. Именно присутствие тени помогло мне сохранить спокойствие, когда на балу взоры присутствующих обратились на нашу пару. Мы специально прибыли в числе последних. Стоило нам появиться вместе, как шепот пронесся по залу, и все стали оборачиваться. На наших руках – Сияли родовые артефакты, привлекая внимание, но татуировки надёжно скрывались перчатками. Никогда ещё не видела столько изумлённых лиц одновременно. Даже явление принцев во главе с королевой произвело меньшее впечатление. Харн меня игнорировал, окидывая зал безразличным взглядом и скрывая эмоции за маской высокомерия и скуки. «Меня это всё же задело». Чего стоили тогда его хорошие отношения и дружба, если он не захотел понять и принять мой выбор? Принц Градиан, наоборот, наградил нашу пару пристальным и насмешливым взглядом. Лишь нейтон был более доброжелателен, но все внимание уделял невесте, время от времени что-то ей нашептывая. Илья заметно нервничала. Последними появились три монарха, олицетворяя собой силу Альянса и единство стран. В роскошных одеждах, очень разные внешне, они производили внушительное зрелище. Теперь стало понятно, почему королева, вопреки протоколу, пришла с сыновьями. В наступившей тишине все склонили головы. Пока его величество говорил небольшую речь, повелитель эльфов нашел в толпе взглядом меня и с трудом сдержал удивление. Конечно, наш брак с Лоргусом еще не стал достоянием общественности, но и без этого все ждали моей помолвки с младшим принцем. Но никак не с тенью. Я же жадно изучала императора темных. Вопреки ожиданиям, он оказался не злобным монстром, а весьма красивым мужчиной. Моложе, чем я думала, без единого седого волоса в черной гриве. Суровые, но резкие черты обладали странной привлекательностью, а выразительные черные глаза под смоляными бровями таинственно мерцали, оглядывая зал. «Одежда!» была черной, лишь мантия подбита алом, еще более выделяя фигуру императора. Повелитель эльфов оделся в белое с золотым, а наш король избрал синюю с серебром гамму и как бы объединял собой этих двоих. Его величество открыл бал, заиграла музыка, и все оживились. К Лоргусу стали подходить знакомые и поздравлять с помолвкой. Кажется, многие хотели убедиться вблизи, что глаза их не обманывают, и на нас действительно родовые артефакты. Но всем пришлось расступиться, когда к нам подошел сам повелитель эльфов и пригласил меня на танец. Я даже пожалела, что мы с Лоргусом решили сразу не танцевать. Думала затеряться среди гостей, а теперь внимание присутствующих точно будет сосредоточено на мне. Но выбора нет. Повелитель был выше меня, головы на полторы, и худощав. Эльфы вообще отличались грациозностью движений и тонким сложением, но под обманчивой хрупкостью скрывались стальные мускулы и сила. «Вас можно поздравить?» — начал он разговор. «Благодарю. Признаться, ваш выбор избранника неожиданный». «О да, это еще мягко сказано. Тут весь двор в шоке». «Или это был не ваш выбор?» «На меня бросили пронзительный взгляд» прощупывает почву, чтобы предложить помощь. Мой. Мы планировали не афишировать помолвку, пока я не закончу академию, чтобы не привлекать лишнего внимания. Что же заставило вас поспешить? Аромат. Следуя танцу, я обошла его кругом и, подав руку, закончила. Аромат чувств? Готова поспорить эльф. Понял меня. Тем самым подтверждая, что действовал Асхан с его одобрения. Да. Чувство кружит голову. К сожалению, потом всегда наступает отрезвление. Я изобразила неопределенную улыбку. «Молодость предпочитает учиться на своих ошибках», — заметил повелитель. Не добившись реакции, зашел с другой стороны. «Не вижу на вас браслета опекуна. Принц одобрил ваш выбор». «Разве бы иначе? Он его снял?» — ушла от ответа я. «Он не выглядит довольным». Эльф посмотрел в сторону Харна, который наблюдал за танцующими с каменным лицом. Даже передав права мужу, братья не перестают беспокоиться за сестру, а его высочество мне как старший брат. Может, стоит прислушаться к его опасениям и не торопиться? Иногда под мелодией чувств трудно заметить чью-то искусную игру. Танец закончился, и я присела перед партнером, склонив голову. Для меня ваше дружеское участие бесценно. А что я могла сказать? И без него знала, что тень тот еще манипулятор. Вот только подобный расклад даже он не планировал. Есть такие ошибки, последствия которых очень трудно исправить. Принимая важные решения, лучше лишний раз подумать или дать себе время и посмотреть на все со стороны. Вы слышали о нашем храме жизни? Многие приходят туда, чтобы убедиться в правильности выбранного пути. «Существует целая церемония по очищению тела и мыслей, чтобы ничто наносное не исказило ответ сердца. Я дарую вам разрешение посетить его». «Вот так, всеми силами, во мне стремились поселить сомнения, намекнув, что, вдыхая осанию без предварительной церемонии, легко ошибиться». «Благодарю». Я снова склонила голову, пряча глаза. «Смутить меня повелителю не удалось». Свой выбор я сделала сердцем и задолго до того, как вдохнула запах эльфийского цветка. Больше повелитель ничего не сказал, передав меня мужу и холодно поздравив того с выбором невесты. Даже в построении фразы я услышала намек на то, что мне следует образумиться и не играть навязанную роль. Лоргус, считав мои эмоции, повел в круг танцующих, избавляя от желающих с нами пообщаться. Внимание я к себе и так привлекла, терять уже нечего. Успокаивало, что пока мы танцевали с эльфом, император Тёмных за мной не следил, только бросил несколько взглядов вскользь. Значит, пока ещё не знает, кто именно его дочь. Это давало передышку. Ещё одного танца с власть имущим я бы не осилила. Примечательно, что Тёмного я рассматривала именно как императора, а не как своего отца. В душе ничего не шевельнулось, лишь желала, чтобы он держался от меня. «Подальше». «Что тебе сказал эльф?» «Пригласил в храм жизни. Убеждал, что нужно пройти церемонию очищения, чтобы услышать правильный ответ», произнесла мысленно. «Ты хочешь поехать?» Я взглянула на Лоргуса. Он с нейтральным выражением на лице ждал моего ответа. «Зачем?» «В выборе собственного сердца. Я и без всяких цветов уверена». Взгляд мужа стал мягче, и он чуть крепче прижал меня к себе. Лоргус пытался оставаться бесстрастным, Но удавалось с трудом. Искренние эмоции пробивались, как лучи солнца сквозь облака. Завораживающее зрелище. Мои губы изогнулись в лукавые улыбки, и я раскрылась перед ним, не тая чувств. «Люблю тебя». Сияние глаз мужа заставило забыть об окружающей действительности. В конце концов, сегодня бал, и я просто счастлива танцевать с ним. Один танец сменялся другим, и мы как будто парили. «Жаль» ничто не длится вечно. Вот и в паузе между танцами Лоргуса отвлекли по делам, и ему пришлось отойти. Его место тут же занял Кайл, протянувший мне бокал с прохладительным. «Лоран, что происходит? Хоть ты мне объясни. Что вы задумали? Дак вообще на эту тему говорить отказывается. Сказал, что ты больше не его подопечная». Я бросила взгляд на принца, который стоял на прежнем месте. За весь вечер он ни разу не танцевал, А выражение на лице было такое, что держало на расстоянии всех желающих пообщаться. Правда, императора темных это не смутило. И сейчас хард разговаривал с ним о чем-то. «Да, браслет опекуна снят», — подтвердила я и попыталась сменить тему, оглядев рыжего, который хорошо выглядел. «Рада, что ты восстановился и здоров». «Ладно, опекунский снят. Ну ты зачем на помолвку согласилась?» Кайл не обратил внимания на последние слова и указал на мою руку. «Что за фарс? Зачем?» «Это не фарс». Сжав ножку бокала, я с трудом подавила вспыхнувшее раздражение. «Мы помолвлены. Это мой выбор, и я счастлива». С каждым моим словом глаза рыжего становились все шире и шире. «Лоран, ты на самом деле с ним?» Казалось, Кайл изумлен до глубины души. В неверии он оглянулся на Харна, а тот с темным как раз смотрели в нашу сторону. «Теперь и ты меня будешь презирать и откажешься общаться?» — Не верю, что Дак это допустил! — вырвалось у Рыжего, но стоило мне угрожающе сузить глаза, он постарался исправиться. — Понимаешь, так неожиданно! — Нет, не получилось у Кайла принять мой выбор. Уже через мгновение он выдохнул. — Лоран, ты с ума сошла? — Поверить не могу! Да он же... он... Рыжего буквально распирала, но он не находил слов, или на ум приходили одни неприличные, которые не принято произносить при дамах. На фоне этого даже темный император, движущийся в нашу сторону, воспринимался спокойно. Я была уже в достаточной степени на взводе и ничего не боялась. Проследив мой взгляд, Кайл сдулся и, скрывая обеспокоенность, предложил. «Как ты смотришь на то, чтобы прогуляться?» «Нет, я не буду бегать. Довольно. Я его больше не боялась. Да и здесь, среди людей, он ничего не сделает. Поэтому спокойно дожидалась встречи». Приглашение на танец неожиданным не стало. Я молча согласилась, да и отказывать монархам не принято. Только опустила вежливая почту за честь. Так откровенно солгать язык не повернулся бы. И не отвела скромно глаза. Нарушая этикет, продолжала с вызовом смотреть на партнера. Да, вопреки всем его усилиям, я существую и до сих пор жива. Мы закружились по залу, внимательно изучая друг друга. Не знаю, о чем он думал, но было любопытно. Ирония судьбы. Предложить столько сил для моего уничтожения и в итоге узнать, что я его дочь. Хотя сомневаюсь, что я нужна императору сама по себе. Скорее, моя ценность возросла из-за отсутствия у него других детей. Элементы танца нас развели, а я окончательно успокоилась. танцуя с другим партнером, даже успела получить поздравление с помолвкой. Мной овладела безразличие «Какая разница, что чувствует этот тёмный? Мне он никто, а все права перешли теперь к мужу». Когда танец вновь свёл нас, я больше не смотрела на императора, безразлично отведя взгляд в сторону. Такое игнорирование задело, и со мной решили заговорить. «У тебя глаза матери». о -у. И даже на «ты» меня сразу причислили к ближнему кругу. Я её не помню», — ответила как можно холоднее, даже не посмотрев на него. «Почему у тебя обычный голос?» «Была нема, когда проснулась сила, а волосы окрасила, чтобы не нашли по ним. Но это не спасло от покушений. Я рад, что ты осталась жива. Странное заявление для того, кто хотел моей смерти. Не нужно приписывать мне того, что я не совершал. Среди моих людей были предатели, которые вели свою игру. Я же просто искал тебя». «Судя по тому, что все остальные золотые сирены мертвы, искали не только из-за желания посмотреть на меня или их уничтожение вам тоже не приписывать. Ваше императорское величество!» Я с вызовом посмотрела на него. «Ты многого не знаешь о прошлом. Хотите откровенно? Ваша версия событий мне совсем не неинтересна. Танец развел нас, а когда мы сошлись вновь, Темный заявил, тебе придется выслушать меня, дочь». И не буду поздравлять с помолвкой. Это ненадолго. Его губы скривились в угрожающие улыбки. Вот тут мы схлестнулись взглядами. хотелось пугать, но моя реакция его разочаровала. Я выдала ответную кривую улыбку и предупредила. Не стоит опрометчиво разбрасываться такими словами. Я умею преподносить сюрпризы. Так же, как и моя мать. Упоминание о ней... Всколыхнуло что-то в глазах императора, как будто я задела заживое, коснулась незаживающей раны. Она лишила тебя всего. Наружу прорвалась злость, причем вполне материально. Его плащ потерял четкие очертания и стал как будто двоиться из-за появившейся дымки тьмы, окружившей контуру тела. Разве она подарила мне жизнь, чего не скажешь о вас. По вине ваших людей мне... Пришлось раз за разом уходить от смерти. Знаете что? Вам меня не получить, как не сумели получить Изарианну. Можете только убить. Танец закончился, а мы замерли друг напротив друга, как два дуэлянта.